Ему следовало заявить сейчас же о долге, но с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить? Долг это он отдаст со временем, а теперь известно ли кому-нибудь об этом долге? Записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же. Миша Звягин с решительным видом подошёл к брату.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 глубокий смысл. Я сам жил этой бесконечной жизнью, а именно находился в том месте, и где же несть болезни, печали и воздыхания. Напротив того земные, доходившие до меня воздыхания, казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им, раздались сдержанные всхлипывания в разных углах зала. С женой моей сделалось дурно, её опять увели. Панихида кончилась. Диакон густым басом произнёс: "В оболаженном усплении". Но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело. Точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни чёрные фигуры. Голос диакона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец он замолк совсем, свечи потухли, всё для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.